Глава 23. Генерал заботливо предоставил мне водителя и просил ни о чем не беспокоиться. Мужчина привез меня к дому Левиных, рядом с которым была брошена моя машина. Стоило мне оказаться в салоне и почувствовать внезапную тишину, горло подкатили слезы. Передо мной возвышался дом. Холодная и неприступная стена лишённый жизни и будущего. Настолько же безнадёжно печальный, как и судьба семьи Левиных. Понимать, что причиной их бед являюсь я, было страшно. Но, видит Бог, они просто не оставили мне выбора. Загорелась подсветка на телефоне, на экране высветилось имя Ирмы. Волнительная дрожь пробежала по телу при одной лишь мысли о барском. Голос девушки звучал хрипло и устало, так, словно и у нее не осталось никакой надежды. Он к тебе сорвался и слушать ничего не стал. Чувство вины и необъяснимое ощущение страха стянулось петлей на горле. Я не была готова видеть его сейчас. Слишком волнительным был день. Но стоило мне сбросить вызов, рядом на расстоянии пары метров затормозила машина. Не успела прийти в чувство, водительская дверь распахнулась, а спустя мгновение сильные руки вытащили меня из салона. Он прижал меня к себе, заставляя чувствовать свое тепло, и сжигающее душу чувство вины. Видеть его в полном здравии было настоящим счастьем. Я обняла Олега в ответ, а он, подцепив мой подбородок, немного отстранился, внимательно всматриваясь в мое лицо. Уставшие голубые глаза с тревогой впились в синяк на моей шее. Видела, как насупились его брови, как взгляд приобрел твердость и негодование. «Зачем?» «Зачем ты пошла к нему?» Я же просил. Слова надломленные, полные разочарования во мне. И ему было больно. Слова застряли где-то в глубине горла. Я могла лишь наблюдать за тем, как с каждым пройденным мгновением он понимает все яснее, Как плохо я поступила с ним. Схватив мою руку, он закатил рукава. Дорожка из свежих отметин Паши заставила его вздрогнуть. Он бил тебя. Еще никогда Барский не выглядел таким потерянным. Даже когда полицейские уводили его в отдел, он и бровью не повел. А сейчас... Олег выглядел так, словно его мир рухнул. «Все позади! Он больше не тронет никого, слышишь? Ни детей, ни меня, ни тебя!» «Все получилось, Олег!» Голос звучал истерически тонко, срываясь после каждого слова. Улыбка предательски дрожала и больше напоминала гримасу, чем искреннюю радость. Барский отступил на шаг. Неужели было так сложно довериться мне, Марго? Неужели я выгляжу так, словно хочу спрятаться у тебя за спиной? Скажи. Я осмотрелась по сторонам. Паника подкатывала, заставляя сердце стучать на уровне горла. Давай найдем тихое место и поговорим. Я готова рассказать тебе все как есть. Это все, что я могла сделать для него сейчас чтобы хоть немного загладить собственную вину. Припарковав машину во дворе, он помог мне выбраться. Риты уже не было здесь, она увезла к тебе детей и маму. Дом Барского был пуст. На крыльце я догнала Олега и отдала ему ключи. Спасибо. Он не смотрел на меня. Казалось, даже видеть меня сейчас ему было неприятно. Распахнув дверь, Он опустил меня внутрь, все так же, не говоря ни слова, он зашел в гостиную и достал бутылку с верхней полки бара. Первый бокал виски он опустил в себя залпом, второй протянул мне. Сделав глоток, я поморщилась. Как только алкоголь попал в организм, напряжение, сковывающее меня все это время, вдруг стало спадать. Почувствовав сильную усталость, я опустилась в кресло. Олег стоял у окна спиной ко мне. Он неспешно пил, ожидая моей правды. В день, когда ты нашел нас с Машей в лесу, я слышала разговор Паши со свекровью. Она говорила о том, что Левин взял с собой на один из ванных вечеров Леру, и кто-то из влиятельных людей был недоволен этим. Свекрови было непременно необходимо мое присутствие в семье, ведь от этого зависело повышение Александра Ивановича. В те дни, когда я находилась в твоем доме у моря, я постоянно думала о том разговоре, пыталась понять, кто этот влиятельный человек. Генерал Карпов – единственный пришедший на ум. Я думала о том, чтобы обратиться к нему, но не знала, какова будет его реакция. Он всегда дружил именно с родителями Паши. Я была просто их невесткой. Но когда ты рассказал мне о фирме и о том, что мне грозит тюрьма, когда я увидела, как следователи уводят тебя, я решила действовать. Я попросила Риту спрятать маму и детей на случай, если мой план не сработает. А сама поехала навстречу с Карповым. Слышала, как он усмехнулся. Но сделала вид, словно не понимаю его настроения. Мне было важно рассказать обо всем сейчас, пока Олег готов меня слушать. Илья Сергеевич встретил меня на удивление тепло. Я рассказала ему все без утайки. Оказывается, Генерал должен был со дня на день решить вопрос с назначением свекра. И когда узнал всю правду, встал на мою сторону. Олег обернулся в полоборота. В его взгляде так и сквозила злость. Неужели такой альтруист? Готов выручить девушку совершенно безвозмездно? У него никогда не было детей. Жена так и не смогла родить а три года назад у нее обнаружили рак. Илья Сергеевич, несмотря на должность, очень порядочный человек и примерный семьянин. Когда мы приходили к ним в гости, я часто болтала с Эммой Вячеславовной. Дело в том, что я была очень похожа на ее погибшую в юности сестру, и наши интересы с женщиной во многом совпадали. Мы могли часами болтать о кулинарии, о книгах, о фильмах. Не знаю, как это объяснить, но бывают люди совершенно чужие, но настолько близкие тебе по духу. При воспоминании о жене Карпова на глаза набежали слезы. Когда она болела, я часто навещала ее. Читала ей книги, смотрела с ней сериалы и фильмы. Мне было бесконечно жаль, что ее дни сочтены. И мне было жаль Илью Сергеевича. Остаться одному в его мире, полном гиен и акул, сложно, даже для такого сильного и несгибаемого, как он. Олег кивнул. Допив алкоголь, вернулся к бару и набрал новый бокал. Так чего раньше к нему не обратилась? Я не думала, что он поможет. Опять-таки я не предполагала, что он был в курсе нашего общения с его женой. Мне казалось, мы так мало времени провели вместе, чтобы она говорила ему обо мне. Да и Илья Сергеевич достаточно жесткий и хладнокровный мужчина. Никогда не выделял меня. Я и подумать не могла, что сотрудничество и дружбу с Левиным он поставит на кон взамен моей свободе. Но когда я пришла, он так тепло встретил меня, Разлука с женой в полтора года сильно ударила по нему. Карпов сказал, что я ему как дочь. «Хорошо», — перебил Барский. Он даже не пытался скрыть своего раздражения. «Зачем ты снова пошла в дом Клевина? Неужели ты не знала, чем грозит общение с Пашей? В чем была необходимость так рисковать собой?» У Карпова не было необходимых доказательств, чтобы привлечь Пашу. А я знала, где их взять. Мне нужно было попасть к нему в дом и скопировать на флешку данные компьютера. В доме у генерала один полицейский показал мне, как это сделать. Это было опасно, я знала, на что шла. Но все произошедшее сыграло мне на руку. Левин слетел с катушек, Свекровь натравила на него охрану, и пока того успокаивали, я побывала в его кабинете, и, скачав все необходимые данные по его махинациям с моей фирмой, я сбросила следователю. Было очень страшно, ведь если бы меня застали врасплох... Я испуганно подняла на него глаза и осеклась. «Но все получилось», — поспешила добавить. Ты бы видел ошарашенные лица, когда за ними пришли полицейские. Они-то думали, что выиграли эту войну. Я поднялась и подошла к нему. Олег не сдвинулся с места. Взгляд его был уставшим. Прости, что не сказала тебе сразу. Прости, что не послушалась и заставила волноваться. Но все хорошо. Он нахмурился. Тогда я протянула руку и коснулась его скулы, а он прикрыл глаза, буквально утопая в моей ладони. Я видела, как он разбит, и перед тем, как сломать его окончательно, я хотела подарить ему хоть немного тепла. Встав на носочки, я потянулась и коснулась его губ. Олег замер. Но когда я попыталась распахнуть его губы языком, Он с жадностью прижал меня к себе, отвечая на поцелуй так, словно в нем было его спасение. Дрожь в теле нарастала, мысли лихорадочным потоком сбивались одна о другую, а в глазах застыли слезы. Был ли у нас когда-то шанс быть вместе? Отпустить прошлое и представить, что все могло быть иначе. Возможно ли? К сожалению, я знала ответ. Почему я полюбила не его? Почему парнем, встретившим меня впервые, позаботившимся обо мне, был его лучший друг? Так много почему разлилось горечью в груди. Словно почувствовав мою боль, он вдруг отстранился. В мутном взгляде мелькнуло волнение. «Зачем?» – произнес хрипло, уже зная ответ. Хотела поблагодарить. Прошептала, а он скривился, отстранившись. «Мне не нужна твоя жалость, как и благодарность. Твоя безопасность, твое благополучие — вот что важно, Марго. А если бы что-то с тобой случилось? Если бы не вышло? Что я делал бы тогда? Так сильно обидеть его могла только я. Сильный мужчина, привыкший делать все сам пожелавший ради меня оставить все, чем так дорожил. Я переступила через его гордость и унизила его. Жил бы дальше Олег, как и каждый день до этого. Он резко потянулся и схватил мою ладонь. Голубые озера его глаз были бесконечно глубокими и печальными. Я не хочу, как раньше. Я хочу быть рядом. «Просто рядом, Марго. Хочу заботиться и делать все, чтобы ты была счастлива. Неужели это было так сложно довериться мне?» Он расплывался передо мной. Ком, застрявший в горле, не давал произнести ей слова. Олег скривился и притянул меня к себе, но в его руках мне было еще больней. «Как я могу так нагло пользоваться тобой?» поспешила отстраниться, упрямо стирая слезы. Но его рука лишь сильнее сжалась на моей талии. «Пользуйся мной, Марго!» «Это единственное, что я хочу, слышишь?» «Нет!» На глаза набежали слезы. Я сделала шаг назад, а он скривился от боли, понимая, к чему все идет. «Ты слишком дорог мне, чтобы я врала, Олег!» Я знаю, ты готов бросить все к моим ногам. Но я не готова это принять. Потому что я никогда не смогу ответить тебе взаимностью. Как бы ужасно не поступил со мной Паша, как бы сильно я не разочаровалась в нем, я любила его всю его жизнь. Ты его лучший друг. Ты для меня как неотъемлемая его часть. Не уходи. Не надо взаимности, не надо обещаний и надежд. Просто разреши мне быть в твоей жизни. Мои ладони на его скулах. Он осекается и замирает, удивлённо, не зная, чего ждать. Это в последний раз. Лёгкий невесомый поцелуй. Моя благодарность. Моё прощание. Привкус горечи на губах ничего не значит. Всё наладится. Со временем станет легче каждому из нас. Каждый раз, смотря на тебя, я буду думать о нем. Я хочу начать новую жизнь, а прошлое вся переплетена с Пашей. Легкий кивок головы, сжатая челюсть и бесконечная печаль в его глазах навсегда останется в моей памяти больным воспоминанием. Если это сделает тебя счастливой, я сделаю так, как ты хочешь». Я больше никогда не появлюсь в твоей жизни. Но если я вдруг буду нужен, знай, что мой дом — твой дом. Моя жизнь, мои деньги, все, что у меня есть, я готов отдать тебе. Пережив предательство мужа, сломав свой привычный мир и едва не потеряв детей, словно мне было мало боли сейчас, я собственными руками проворачивала нож в свежей ране. Ничего из пережитого так сильно не подкосило меня, как его открытая душа и взгляд, полные боли и разочарования. Я уходила из его дома с тяжелым сердцем. В месте, где могла найти свое успокоение и защиту, я сделала ему больно. Но у меня не было другого выбора. Так я уверяла себя. Я бы хотела верить в наше счастье, я знаю, что нравлюсь ему, но я не смогу сделать это. Быть честной с ним и перед собой. Единственное, что я могу. Я всю свою жизнь любила одного мужчину. Пусть предавшего меня, пусть сломавшего мне жизнь. Мое тело, моя душа, мои глаза видели лишь его одного. Сейчас я не была готова к экспериментам. Моё сердце всё ещё разбито, и по ночам хочется вы. Я хочу начать новую жизнь. Я хочу дать себе шанс быть счастливой. Заставлять его ждать? Сколько? Год, два? А, возможно, я никогда не буду готова снова переступить этот порог. Каждый раз, глядя на Олега, думать о Паше, отдать барскому любить часть изуродованной и сковерканной души не думаю, что это сделает его счастливым.